Глава 11. Кому верить в 21 веке? Авторитеты. Вопрос доверия, мнение большинства, белые вороны в обществе, эффект ореола, эффект френка. Прежде чем я продолжу рассказ о базовых и прочих когнитивных искажениях, стоит поднять вопрос о том, кому же верить в 21 веке. Возможно, что прошлой главы ввели вас в ступор. Кажется, всё страшно и запутанно. И именно в 21 веке, я особо на этом заострю внимание, то, кому верить, является решающим фактором. Положение усугубляется еще одним фактором. Те, кто хочет, чтобы вы им поверили, хорошо изучили поведенческую экономику и когнитивные искажения. Но верить им нельзя. Именно из-за таких людей очень часто вы не можете найти правильный метод похудения, начать свой бизнес, решить какие-то свои проблемы, покупаете абсолютно ненужные вам вещи. Продолжать этот список можно до бесконечности. В первых главах я говорил, что существуют базовые когнитивные искажения, изучить которые надо в первую очередь по одной простой причине: если вы им подвержены, то обо остальных говорить смысла нет. Вы их не воспримете и будете настойчиво их отвергать. Из предыдущей главы о том, как стать профессионалом, вы знаете, что если вы хороший специалист в какой-то области, то ваша система 1 или ваша внутренняя обезьяна вам подсовывает более или менее квалифицированное решение совершенно спонтанно. С помощью системы 2 вы выбираете из них оптимальное, и в общем-то вы выигрыши. Но что делать в том случае, если вам надо решить вопрос в сфере, в которой вы не специалист? Разумеется, придётся искать информацию и принимать решения исходя из неё. И тут вас опять поджидают различного рода методики вешанье вам лапши на уши при помощи стандартных когнитивных искажений, которым подвержен ваш мозг. Теперь собственно берём быка за рога. Кому же верить в 21 веке? Итак, мы живём в каком-то информационном поле, и благодаря ему якоря будут всегда. У нас будут убеждения по всем вопросам, даже если мы в них не специалисты. Причину вы знаете. Невозможно отключить систему 1. Обезьянка будет старательно складывать всё, что найдёт в любых источниках в матрицу картины мира. Отличить вымысел от реальности обезьяна не может, это может только человек. Если не Андертейльсу показать кино Железный человек, Он будет уверен, что тот летает по-настоящему, потому что его обезьяна это видела, а его человек разумный не в курсе, что такое кино, хромакеи и спецэффекты. Мы знаем, что у нас есть якоря и понимаем, что слепо доверять обезьяне нельзя, и придётся кому-то верить. Будем называть этот источник информации авторитетом. Разумеется, источников в море. Для кого-то телевизор и программы Елены Малышевой это авторитетный источник, для кого-то и статьи из Пабмен не всегда убедительны. Мы будем ковыряться в интернете, в справочниках, в крайнем случае, совещаться с себе подобными. Но что же нас здесь поджидает? Поехали. Конформизм. Первая ловушка это группа когнитивных искажений, которые я называю конформизмом. Конформизм они берут начало из нашего далёкого прошлого а значит снова привет этология суть их в том что испокон веков мы привыкли жить в стае и поэтому находясь в стае нам присущи некие модели поведения в том числе при принятии решения при оценке какой-то информации такие модели называются общим словом конформизм Иными словами, во время какого-либо обсуждения в группе таких же заинтересованных в получении результата или новой информации людей, мы склонны разделять то мнение, которое поддерживает большинство людей нашей социальной группы. При этом совершенно не важно, верно это мнение или нет. Когда мы попытаемся разобраться в вопросе, решение, принятое большинством, повлияет на наше мнение кардинально, даже если мы уверены, что что-то тут не так. Насколько кардинально? До 75%. В 1951 году Саломон Аш провёл знаменитый эксперимент. Он собрал небольшую группу людей, в которой настоящим испытуемым был только один человек, а остальные полдюжины были подсадными утками. Учёный демонстрировал группе по две карточки, на одной была нарисована одна линия, а на другой три линии разной длины. Необходимо было определить, какая линия со второй карточки той же длины, что и линия на первой карточке. И все подсадные участники, начиная со второго или третьего задания, всего было порядка двух десятков пар карточек вроде тех, что вы видите на рисунке на странице 78 в печатной или PDF версии книги, говорили заведомо неправильный ответ. Около 75% испытуемых повторяли неверный ответ за большинством. Если же один или два из подсадных говорили верный ответ, их заранее инструктировали иногда отвечать правильно. Испытуемые в 4 раза реже соглашались под действием конформизма с ошибочным вариантом, и всё равно находились те, которые принимали мнение большинства. Причины этого феномена до сих пор изучаются. Лично я согласен с теми учеными, которые объясняют такое поведение при помощи моей любимой этологии. В любой стае индивид, который может своим поведением сорвать охоту, спугнуть добычу или, наоборот, привлечь к сородичам внимания хищников, является источником опасности. Поэтому любое поведение, направленное против стаи, как правило, порицается, а в животном мире наказывается очень жестоко – формируется. вплоть до уничтожения, не такого, как все члены стаи. Именно по этой причине обезьяна внутри нас создает колоссальный дискомфорт, если мы что-то говорим против уверенно говорящего авторитета, альфа-самца, который накажет за неповиновение, большинства членов стаи они накажут еще быстрее и еще более жестко. Этюд «Белая ворона» или «Почему люди верят телевизору» Слышали выражение «белая ворона»? Оно означает не такой, как все. Как правило, белую ворону всегда травят. Я не случайно опустил кавычки. Белая ворона в стае предмет постоянных гонений, слишком заметна. А как у людей обстоят дела с белыми воронами? Всё гораздо хуже, чем просто у тех людей, которые имеют такую же внешность, как в обществе, но имеют другое мнение. Отсутствие в организме человека меланина тёмного пигмента, придающего цвет нашей коже, называется альбинизмом, а люди с альбинизмом называются альбиносами. Так вот, вспомним связь уровня интеллекта и примитивности. В Танзании детей альбиносов рубят на куски. За что? За то, что они белые вороны, причём просто физиологически И хоть хищники теперь не так страшны, у альбиносов в Танзании мало шансов выжить из-за того, что внутренняя обезьяна местных жителей не приемлет члена стаи, так сильно отличающегося от других. По этой причине люди высокопримативные, а значит, как правило, с низким уровнем интеллекта, постоянно верят телевизору, новостям, программе Елены Малышевой и прочим телегуру. Им верит большинство. Если посмотреть на срез пирамиды из главы об отологии, то такие люди обитают в её нижней части. Внизу пирамиды площадь сечения, символизирующая численность социальной группы со схожим рангом, всегда больше, чем наверху. Если по телевизору сказали, что гречка и туалетная бумага может стать дефицитом, люди бегут скупать туалетную бумагу и гречку в промышленных масштабах. на человека стоящего в очереди перед кассой с одним батоном они будут смотреть как на белую ворону какие выводы можно сделать из знания о том как и почему на нас влияет конформизм очень тяжело искать информацию читая разные общие тематические форумы почему потому что народу там много все обсуждают всё Мнения более известных членов группы, админов, модераторов и прочих автоматически начинают на нас влиять, независимо от того, правы они или нет. Одно дело, когда мы смотрим ресурс вроде ФОПДА, где всё достаточно понятно, так как это технический форум, и проверить советы того или нового гуру просто. Достаточно посмотреть, работает или не Другое дело, когда мы читаем медицинские форумы или юридические, где не сразу ясно, сработает совет или нет, а цена ошибки может быть высока. Не очень хорошая идея обсуждать вопросы с обывателями. Они, как правило, черпают информацию из одного и того же источника телевизора и вряд ли слышали о якорении. Упражнение, домашнее задание. Почему при опросе свидетелей преступления или потенциальных подозреваемых опытный следователь не допускает, чтобы они перед вызовом в кабинет находились в очереди в одном помещении? Так может быть обратиться к признанным авторитетам, а не говорить с себе подобными. Терпение. На сцену выходят второе и третье когнитивные искажения. Эффект ореола Вторым когнитивным искажением, очень сильно влияющим на понятие авторитета и смещающим принятие решения в ту или иную сторону, является эффект ореола или гало-эффект. Как мы помним из главы об этологии, система 1 научилась считывать ранговые сигналы. Это очень важно для того, чтобы определить лидера, потому что, как мы узнали из предыдущей главы, ослушаться альфа-лидера стаи чревато неприятностями. Наша внутренняя обезьяна автоматически определяет место каждого встречного и поперечного в социальной иерархии, не вступая в драку, по ранговым признакам. В животном мире такими признаками являются размеры клыков, габариты, наличие шерсти, манера двигаться это так называемое невербальное общение, оценка мимики и жестов. В списке рекомендуемой литературы есть книги о том, как наша обезьяна оценивает жесты, позы и мимику. Человеческая система 1 изначально на подсознательном уровне определяет лидера по схожим сигналам: по форме челюсти, по волевому взгляду, по тому, как человек себя держит, насколько он уверенно о себе говорит и так далее. Если человек нас устраивает в качестве лидера, этот ореол положительно влияет на оценку его профессиональных качеств. Почему так происходит? Потому что жизнь стаи, общества до появления человека разумного зависела от способности лидера отобрать еду или победить врага. Других задач, кроме добычи пропитания, размножения, обеспечения возможности отдыха и противостояния чужакам, не было в принципе. И авторитет лидера, который исчитывался внутриней обезьяны, распространялся на все эти сферы жизни. А вот в 21 веке обезьяна, считая признаки доминантного поведения человека и распространяя этот авторитет на все сферы деятельности, от политики до врачевания, подставляет нас по полной программе. В 21 веке количество знаний в каждой сфере деятельности общества выросло на порядки. Все отрасли науки и производства настолько узко специализированы, что даже в пределах одной области специалист в одном направлении может быть абсолютным нулём в другом. Так, например, в медицине человек может быть светилом в области эндокринологии и при этом полным профаном в хирургии, не говоря уже о том, что профессор и академик кардиохирург, в отличие от студента-математика со второго курса, может ничего не понимать в дифференциальных уравнениях. В древней стае авторитет определялся способностью отнимать еду, охотиться и драться с чужаками, то есть был один во всех сферах жизни. Других быть не могло. Ареол лидера в способности подраться с врагом распространялся и на его способность отобрать вкусный кусок у сородичи, и это было правильно. А что в 21 веке? Если вы профессионал, то авторитетов в своей области вы по каким-то признакам определить сможете. Вы обезьяну натренировали. А если вам необходимо решить задачу в сфере, где вы профан, что делает обезьяна? включает механизм упрощения, которому она миллионы лет училась, то есть определяет бесприкословный авторитет по своей древней подпрограмме оценки альфа-доминанта и переносит его ореол, как и тысячи лет назад, на все его ипостаси, чем оказывает вам медвежью услугу. Человек, который говорит убедительно и уверенно, может нести полную хрень. Человек, который умеет располагать к себе людей, полне возможно окажется отвратительным политиком, но наше когнитивное искажение эффект ореола заставляет нас в первую же секунду, сделав оценку личности человека, ему поверить. Почему за долю секунды? Вы уже знаете, потому что обезьяна заточена на то, чтобы не думать, а выдавать ответ мгновенно. Особенно это хорошо работает на телевидении. Грим, свет, фанфары перед промороликом кандидата. А что же в интернете? Вы же не видите мимики, позы, да и вообще самого человека. Тут эффект ореола не сработает, опять мимо. Нашей обезьяне всё равно, как упростить картину мира, главное не думать. Сам создатель поведенческой экономики Дэниел Канеман так описал свою ошибку с эффектом ореола. Когда я только начинал преподавать, я оценивал письменные экзамены студентов обычным способом. Брал работы по одной и читал все ответы данного студента сразу, выставляя оценки по ходу. Затем я вычислял средний балл и переходил к следующей работе. Однажды я заметил, что мои оценки в пределах одной работы были удивительно однородны. Я начал подозревать, что дело в эффекте ореола и что оценка ответа на первый вопрос непропорционально сильно влияла на общую. Механизм был прост. Если я оставил за первый ответ высокий балл, то в дальнейшем при появлении неопределённости в ответах на следующие вопросы я толковал её в пользу студента. Это выглядело разумно. Студент, хорошо ответивший на первый вопрос, вряд ли мог допустить во втором глупую ошибку. однако в моём способе обнаружилась серьёзная проблема если студент на один вопрос отвечал хорошо а на другой плохо то в зависимости от порядка проверки он получал разные оценки я говорил студентам что при оценке работы все вопросы равнозначны но в действительности ответ на первый вопрос влиял на итоговую оценку намного больше чем второй это было недопустимо Я изменил процедуру. Вместо того, чтобы читать каждую работу по отдельности, я проверял ответ на первый вопрос у всех студентов и выставлял оценки, а затем переходил к следующему. Результаты я записывал на предпоследней странице работы, чтобы во время чтения второго ответа меня подсознательно не сбивали уже выставленные оценки. Вскоре после перехода на новый метод я с тревогой отметил, что стал выставлять оценки с меньшей уверенностью, чем раньше, из-за того, что часто испытывал непривычный дискомфорт. Разочаровавшись во втором ответе, я заглядывал на предпоследнюю страницу, чтобы записать плохую оценку, и временами обнаруживал там высокую оценку за первый вопрос. Также выяснилось, что мне хотелось уменьшить разницу между оценками, изменив ещё не записанный результат. И с большим трудом удавалось придерживаться простого правила не поддаваться этому искушению. В моих оценках ответов одного и того же студента часто наблюдался значительный разброс. Отсутствие образа хорошего-плохого студента, который формировался мгновенно в оригинале когерентности. Ужасный перевод. Примечание автора. раздражала и вызывала во мне неуверенность. Я стал менее доволен и менее уверен в своих оценках, однако понимал, что это служило хорошим знаком, свидетельствовало о том, что новый метод лучше. Радовавшее меня прежде сходство оценок оказалось ложным и давало ощущение когнитивной лёгкости. Моя система 2 с безмятежной радостью принимала окончательную оценку. Позволив оценке первого ответа влиять на оценку всех остальных, я не замечал несоответствия, проявлявшегося в отличных ответах студента на одни вопросы и плохих на другие. Раздражающая несообразность, обнаружившаяся при переходе на новую процедуру выставления оценок, как выяснилось, существует в действительности. Она отражала и то, что единичный ответ не может служить адекватной мерой знаний студента, и то, что мои оценки ненадёжны. Выясняется, что обезьяне вообще всё равно, какие ранговые сигналы считывать. Она хочет как можно быстрее наделить индивида, в данном случае вообще виртуального, ярлыком хороший или плохой и перетащить этот ореол на всё, что он сделает в дальнейшем. То есть обезьяна делает вывод: если человек симпатичный и говорит уверенно, значит, скорее всего, он хороший врач, выдающийся политик, толковый специалист. А это совершенно не обязательно так. И вот этот эффект Ариола, эффект перетекания первой оценки некого субъекта на его профессиональные качества, вносит очень существенную поправку в маркер авторитета. Почему? Потому что, как я уже сказал, подлинный профессионализм человека мало коррелирует с тем, насколько хорошо он выглядит внешне, насколько у него располагающий взгляд и насколько он уверенно говорит. Или насколько хорошо он решил пару первых поставленных перед ним задач. Всё ли это? Нет, не всё. Наконец, давайте рассмотрим третьего участника этой игры во авторитет. Эффект Френка. Примечание, определённо мной. Этого когнитивного искажения вы не найдёте в книге Канемана и других авторов, потому что оно менее научно, зато очень и очень утилитарно. Мне очень важно, чтобы читатель смог применить все теоретические разработки на практике, поэтому я и ввожу это понятие. Этот эффект во многом пересекается с когнитивными искажениями, описанными другими исследователями, но наша цель практика и ещё раз практика, поэтому у нас своя классификация. Итак, если вы ещё не видели фильм Стивена Спилберга Поймай меня, если сможешь, то самое время отвлечься и сделать это. Да вот прямо сегодня вечером. Это фильм об истории уникального человека, Френка Абигнейла младшего. Чем же так знаменит Френк Абигнейл? Наверняка вы слышали поговорку: "Встречают по одёжке". Помимо откровенно ранговых сигналов, наш внешний вид и атрибуты призваны информировать других обитателей окружающего мира о том, кто мы. Яркий окрас бабочки часто отпугивает птиц яркий окрас ядовитой змеи предупреждает об опасности в человеческом зверинце составляющие облика гораздо сложнее форма полицейского врача пилота мастера штукатура даёт окружающим представление об их принадлежности к какому-то роду деятельности А вот когда вы заходите в кабинет юриста, преподавателя, врача, то на стене обычно висят дипломы, грамоты, сертификаты, которые призваны убедить нас в авторитетности их владельца. Самым успешным фальсификатором чеков, дипломов, званий, профессий в 20 веке считается Френк Абигнейл. Эффект Френка это подделка внешних атрибутов в оценке авторитета, когда при выборе степени доверия доминируют внешние атрибуты: дипломы, форма, сертификаты, вывеска над кабинетом. Неважно, что Френк не умел делать операции, зато у него был диплом врача. Это очень похоже на стереотипы, о которых мы обязательно поговорим далее. Но на практике Когда нам надо сделать выбор, к какому адвокату обратиться, статью кого в интернете взять за основу, к какому врачу довериться, более точно и узкоспециализированно, чем стереотипы, о которых мы поговорим далее. Чтобы наделить некоторых людей статусом профессионала, авторитетом, были придуманы различного рода звания: профессор, кандидат наук, почётный доктор, обладатель премии, лауреат премии и так далее. Многие врачи, бизнесмены и консультанты очень любят вывешивать в своём кабинете различного рода сертификаты, грамоты и дипломы. Однако люди, изучающие поведенческую экономику и когнитивные искажения, очень быстро просекли, что достаточно просто завести себе какой-нибудь карманный колледж или давать какие-нибудь липовые бумажки о том, что человек является почётным профессором Мухосранского забора пресовочного университета. Не надо подделывать сами дипломы, достаточно подделать организацию, которая их выдаёт. Это легально. Дело в том, что для придания веса в глазах вашей обезьяны этого вполне достаточно. Она считывает ранговые сигналы и их разновидность, не вдаваясь в подробности. Стоит на телешоу объявить гостя, предварительно зачитав нечто солидно звучащее, и дальше этот человек может продвигать абсолютно любые идеи. Неужели влияние авторитета настолько велико? В 1963 году Стенли Милграм провёл очень известный эксперимент. Суть его заключается в том, чтобы показать готовность человека причинить другому страдания, если ему это приказывает авторитетная личность, тот, кто в данный момент является для него авторитетом. Испытуемый должен был задавать вопросы человеку, сидящему на стуле в соседней комнате, и если тот отвечал неправильно, нажимать кнопку, в результате чего через этого человека проходил электрический разряд. Испытуемый не знал, что к электрическому стулу ток не подведён, а специально обученный актёр только изображал муки от удара током. Испытуемый просто нажимал кнопку при неправильном ответе, каждый раз увеличивая напряжение. А руководитель эксперимента, учёный в белом халате, настаивал на продолжении эксперимента, несмотря на то, что актёр писался под себя, орал, пускал пену и умолял прекратить страдания. Независимо от пола, возраста и вероисповедания, человек выражал готовность жать на кнопку вплоть до отметки в 450 В, когда авторитетный человек настаивал на том, что эксперимент надо продолжить. Вот настолько наша обезьяна готова снять с нас ответственность за любое решение, такого влияния на нас авторитета. Что же из этого следует? Следует, к сожалению, что в 21 веке аргументы я профессор или я врач или я этим 10 лет занимаюсь, не значат абсолютно ничего. А нам так хочется в них поверить. Так уж устроен наш мозг, а точнее система один. Она должна быстро, пока альфа-самец не навалял по шее, определить, кого из вожаков надо слушать и к кому примкнуть, то есть снять с нас ответственность за решения и последствия, что и показали результаты эксперимента Милгрэма. Когда я слышу в качестве аргумента «он же профессор», я сразу вспоминаю сцену из замечательного мультика «Маугли», когда удав Као шипит «по». Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, ка, отвечает бандерлоги и полностью загипнотизированные с отключёнными мозгами сами лезут туда во впасть. Люди, которые слепо верят авторитетам, очень часто у меня ассоциируются с этими бандерлогами. Стоит им из телевизора сказать так, сказал профессор, и их критическое мышление отключается. Если так сказал доктор по телевизору, то можно и мочу пить, и огурцы в задницу пихать, и много ещё чего делать, что в других обстоятельствах вызвала бы улыбку. Но если об этом по телевизору сказал доктор, то не вызовет. Всё, мозг отключился. В 21 веке, к сожалению, звания профессор, сертификаты и регалии практически ничего не значат. Нужно еще потратить кучу времени, которого у нас нет, на проверку того, не липо ли это и не куплен ли это профессор. Почему? Потому что все слишком хорошо научились узнавать, что же на нас влияет в качестве маркеров авторитета, и подделывать их. Но Фрэнк Абигнейл подделывал дипломы, а в 21 веке мошенники пошли еще дальше. Сейчас можно подделать учреждение, которое может выдавать дипломы. Френку такое не снилось. Можно создать учебное заведение и выдавать непонятные сертификаты, звания профессор или PhD, которые юридически не являются подделкой, но по сути никак не отражают квалификацию обладателя. Они липовые. Прошу заметить, что не надо поддаваться на другое когнитивное искажение, и вместо звания профессор не является основанием для безусловного доверия, понимать эту главу как все профессора шарлатаны. Это не так. Просто времени проверять подлинность знаний, основания для присуждения премий у нас нет, а профессор может оказаться как светилом, так и самозванцем. Авторитетный и тют. Есть такая организация Российская академия наук или РАН. Существует она с 1725 года. Тогда именовалась Петербургская академия наук и является государственным учреждением. во все времена критерии членства в РАН были очень жёсткими что в определённом смысле должно было служить железобетонным гарантом авторитета но если нельзя купить членство в РАН или это сложно можно пойти другим путём в 1990 году создаётся общественная организация Российская академия естественных наук Согласно уставу, Раен является творческим научным объединением учёных, естествоиспытателей и гуманитариев, призванным служить развитию науки, образования и культуры. Кратко Раен. Ран и Раен. Всего одна буква. Далее можно привлечь капитал, привлечь в члены райен действительно достойных профессионалов, но вместе с тем заниматься и откровенным антинаучным мракобесием, привлекая лиц, не имеющих признанных научных работ. Только в 2003 году в России была официально зарегистрирована 81 общественная организация, помимо шести официальных государственных академий, содержащая в названии словосочетание «Академия наук». А стоит упомянуть что-то и Академия наук, то мозг это что-то пропустит, и услыша только Академия наук. Ведь наши обезьяны среагируют на то, что она узнала, на то, что ей знакомо. Как много у нас липовых профессоров и лауреатов. Может показаться, что это единичный случай, но вы Не только в России, но и во всём мире за последние десятки лет с момента создания поведенческой экономики таких липовых званий и регалий подавляющее большинство. Так какой главный критерий доверия? Итак, мы рассмотрели три самых распространённых когнитивных искажения, которые запутывают нас при выборе источника информации. И чем выше цена вопроса, тем больше вероятность того, что вам будут вешать лапшу на уши. Так как же не потратить время и на что посмотреть? Вспомним старого доброго Карла Маркса. Практика критерий истины. Абсолютно стопроцентный вариант найти рабочую методику хорошего врача хорошего тренера, успешного бизнесмена, успешного политика это многократно повторяющийся положительный результат у пациентов врача, у подопечных тренера, у последователей методики. У компаний и проектов этого бизнесмена должен быть многократно повторяющийся положительный результат. Не один выстреливший проект, а несколько. У тренера не один подопечный, а почти все. У врача не один важный медийный пациент, а сотни. Вот критерий доверия. Никакие сертификаты, звания и мелькания в телевизоре, к сожалению, не заменят того факта, что только практика критерий истины. И единственное, что нужно сделать это проверить, не липовый ли результат. Не надо вдаваться в подробности, какая академия наук и профессор какой кафедры ваш источник. Проверьте стабильность его результатов. Вот и всё. Безусловно, это тоже не всегда просто, но по сравнению с попытками проверить всё по остальным критериям, это будет проще и даст практически 100-процентную гарантию. ещё один огромный плюс проверки источника по результату вас не слушающих про регалии не обращающих внимания на улыбку и костюм меньшинство а те кто занимается коммерцией работает на массовость их задача не в том чтобы окучить всех они стремятся завладеть большим процентом большинство поведётся на диплом в рамке на красивый слог на медийность Если вы настолько ушли, что не попались в их стандартные ловушки, то специально для вас строить эти ловушки никто не будет. Фрэнк Абигнейл понимал, что научиться управлять самолётом или делать операции сложнее, чем подделать лицензию пилота или диплом врача. Поэтому никто не будет подделывать результат, чтобы поймать именно вас. Ловить будут тех, кто подвержен вирусу идиотизма. Единственно достоверный критерий доверия источнику информации стабильно и многократно повторяющийся на практике положительный результат. Домашнее задание. Скажите, а я использовал когнитивные искажения в этой книге? Те, кто повнимательнее, могли заметить, сам эпиграф и есть пример эффекта ореола. Цитата известной личности не имеет отношения к когнитивным искажениям, зато звучит и придаёт вес и солидность. Как же, Карл Маркс так сказал. Но спешу вас успокоить, в данном случае это исключение, потому что Карл Маркс прав, как никто другой. И если ваша обезьянка перенесла орёл Маркса на эту книгу, то вреда вам это не нанесёт. Кроме того, до прочтения этой главы вы бы, возможно, об этом и не догадались. а я же должен вас как-то зацепить. Но не для того, чтобы что-то вам продать, а для вашего же блага, но это не точно. Шучу, точно. Серебряная кнопка от YouTube за первые 100 тысяч, на сегодня 740 тысяч подписчиков, и диплом автор года за первую книгу у меня тоже висят на стене в гостиной. Их, правда, никто, кроме моей семьи и гостей, не видит, Потому что результаты в изменении жизни подписчиков моего канала Fresh Life 28 говорят сами за себя. Мне нет никакого резона снимать видео на фоне дипломов и кнопок YouTube. Кто из вас смотрит каналы на YouTube, поупражняйтесь. Посмотрите, кто снимает видео, выставив золотые или серебряные кнопки позади себя в купе с дипломами. Зачем они это делают?